Глава 72. Запад. В предгорьях веретенного хребта мертвой лежала гилвеза, пронзенная гарпуном. Земля вокруг была усеяна тленными останками людей и змеев. Феридел не остался защищать драконьи земли. Вместо этого он собрал своих братьев и сестер для налета на объединенную армию севера, юга и запада. Змеи проиграли бой. Что до самого Феридела, Он улепетнул, едва скрылся под волнами безымянный, и вновь рассеялись его сторонники. над скалином вставало солнце. Его свет падал на кровь и золу, на пожарища и кости. Сейкенка по имени Анрен на драконьей спине доставила сюда лота, искать Маргарет. Стоя на плато, он, дорезив в глазах, всматривался в башни Карскара. Над великим некогда городом поднимался дым. Никто не знал, пережила ли эту ночь Дон Донмата Мороса. Зато было твердо известно, что король Сигоса, убийца королевы, мертв. Истлевший труп вывесили на воротах Антианы. Его солдаты, видя это, побросали оружие. Лот молился за жизнь принцессы. Он всей душой молился, чтобы она была там, наверху, готовая принять корону. Полевой лазарет располагался в миле от места, где началось сражение. У горного ручья поставили несколько палаток, и над ними трепетали флаги всех народов. Кричали от боли раненые, одних пламя прожгло до мяса, других нельзя было узнать под залившей лица кровью. Среди самых тяжелых взгляд Лота нашел Джантара, персирского короля, лежащего рядом со своими воинами в окружении заботливых лекарей. Одна женщина с раздробленной голенью закусила кожаный ремень. Целлюльник-хирург отпиливал ей ногу ниже колена. Помощники ведрами носили воду. Он нашел Маргарет в палатке с низкими ранеными. Полотняные клапаны были откинуты, чтобы выпустить наружу уксусную вонь. Она повязала поверх юбки передник в кровяных пятнах и стояла на коленях над избитым телом рыцаря Тариана Куделя, неподвижно простершегося на тюфяке. Глубокая рана тянулась у него от виска до подбородка. Ее тщательно зашили, но шрам должен был остаться на всю жизнь. Маргарет подняла взгляд на Лота. Поначалу глаза смотрели мутновато, словно она не могла вспомнить, кто он такой. «Лот!» — он присел на корточки с ней рядом. Она припала к нему, и он заключил ее в объятия, пристроил подбородок ей на макушку. «Думаю, он поправится». От нее пахло дымом. «Это солдат рубанул, не змей». Сестра припала к его груди. Он мёртв. Лот поцеловал её в лоб. «Всё позади, Мэг». Лицо у неё было в зале. Слёзы промыли глаза, и она прижала к губам дрожащую руку. Из-за горизонта вдали прорвались лучи света, розовые, как дикий шиповник. Под первым весенним рассветом, увенчавшим веретённый хребет, они, прижавшись друг к другу, смотрели в вызолоченное им небо.